То же самое мы можем усматривать и в первых подвигах Владимира. У варягов-славян на Балтийском поморье подобные отношения существовали между рутенами или русскими ругенцами и штетинцами, Когда в начале XII века в Штетине была принята христова вера без совета с ругенцами, то между последними это произвело такую ненависть и вражду к Штетину, что они тотчас же прервали с нею всякие торговые и другие сношения, отогнали от своих берегов его корабли, наносили ему частые обиды и, наконец, вторглись войной в его землю. Примечание. Котляревский. Книга о древностях и истории поморских славян. Москва, страница 90. -е. Конец примечания. По летописи Владимир два года слишком жил у варягов за морем, собирая рать на Ярополка. Мы не сомневаемся, что он жил не у шведов, а у славянских поморян. Быть может на самом острове Рюгене, у тамошних русов, или в Штетине, или у славян в Словонии, ближе к кустю Вислы. В X веке все это были ярые язычники. В 980 году он пришел с варягами в Новгород, захватил его, конечно, без всякого труда, и сказал посадникам Ярополка, «Идите к брату и скажите ему, Владимир идет на тебя, пристроивайся на битву». Так говаривал его отец Святослав, всегда веровавший в свою силу и отвагу, Так говорил теперь Владимир, вероятно, потому что вполне надеялся на свою варяжскую силу и на хитрые замыслы дружины. У Ярополка в это время уже не было старого Свентельда, первого заводчика крови. Его место, то есть место первого и старшего дружинника, занимал воевода по имени Блуд. Как только подошел Владимир к Киеву, этот воевода потянул на его сторону, и стал руководить Ярополком сообразно своим замыслом. Конечно, такое поведение воеводы вполне подтверждает ту истину, что он давно уже связался с новгородской дружиной и давно готовился предать своего князя. «Был он прельщен Владимиром», — говорит летописец. Но могло быть, что в этих обстоятельствах он только защищал свою сторону, стоял за язычество. Не хотел его покинуть и предупреждал готовившуюся опасность, видя в Ярополке и в киевской дружине большую податливость к принятию христианства. Примечание. Соловьев. История России. Том 1. Страницы 149-150. Конец примечания. Выслушав гордые речи Владимира, Ярополк смутился и стал было собирать войско. «Да и сам был храбр немало», — замечает летопись, и тем объясняет, что старший князь способен был побороть меньшего брата. В этом смысле говорила воевода блуд. «Не может случиться», — говорил он Ярополку, «чтобы Владимир пошел на тебя воевать. Это все равно, как бы синица пошла воевать на орла. Чего нам бояться? И не зачем собирать войско». «Напрасный будет труд и для тебя, и для ратных!» Между тем Владимир уже подступил к Киеву. Ярополк, не собрав войска, не мог его встретить в поле и затворился в городе. Владимир тоже не совсем надеялся на свои силы и укрепил свой стан окопом. Примечание. «Обрывся на дорогожичьи!» Между Дорогожичем и Капичем и есть ров и до сегодня Лаврентий, страница 32. Закревский. Описание Киева Том 1, страница 299, 300, Конец примечания Отсюда он повел разговоры с Блудом, как способнее достигнуть общей цели. Лаская и приманивая к себе воеводу, он обещал ему, вероятно, еще из Новгорода, что если погубит брата, то поставит ему честь как отцу родному, будет его чтить вместо отца, будет он первым у него человеком. «Не я ведь начал побивать братью», — говорил Владимир, — «но Ярополк, а я, побоявшись себе смерти, теперь пришел на него». Эти слова лучше всего объясняют тогдашнюю практику жизни, по которой убийца, боясь мести, должен был истреблять и мстителей. А мстители, зная вперед это жизненное правило и спасая себя, точно так же по естественной необходимости должны были волей-неволей нападать на убийцу. Да и вообще, в древнее время защищать себя значило первому нападать на врага. Владимир прямо говорит, что пришел из боязни, ожидая себе того же убийства, и говорит это себе в оправдание, как бы утверждая, что его призывает нравственный закон жизни. Точно такие же дела между князьями-братьями делались и в других славянских землях. Воевода Блуд часто посылал к Владимиру, а Владимир к нему. Все рассуждали... Как бы покончить с Ярополком? Сначала они решили убить его на приступе, для чего Владимир должен был напасть на город. Но раскрылось, что граждане-киевляне хотят постоять за своего князя. Тогда блуд придумал лучшее. Он стал клеветать на киевлян, говоря, что они связываются с Владимиром. Зовут его «Приступай к городу, мы Ярополка выдадим». Советовал ему не вылезать из города на битву, а лучше тайком убежать в другой город. Примечание. Киевским князем Ярополк был в 972-980 годах. Конец примечания. Ввиду такой опасности Ярополк послушался и перебрался в родню на устье Роси, поближе к печенегам. Владимир свободно занял Киев и осадил брата в родне. Предатель Блуд так устроил, что в родне запасов не хватило. Ярополк в осаде испытывал страшный голод, так что после осталась пословица на Руси «Без хлеба аки в родне» или «Беда аки в родне». Теперь Блуд советовал князю идти на мир. «Видишь?» — говорил он. «Сколько войска у брата! Нам их не перебороть!» «Мирись лучше с братом! Иди к нему, покорись! Скажи ему, что дашь мне из властей, то и возьму!» «Будь по-твоему!» — ответил Ярополк. А Блуд тем временем послал к Владимиру с вестью. «Сбылась твоя мысль! Я приведу к тебе, Ярополка! Устроивай, как его убить!» Владимир сел с дружиной в отцовском теремном дворе, будто желая принять своего брата с честью и любовью. Ярополк вовсе не помышлял о засаде. Шел прямо и не послушал даже своего верного дружинника по прозванию Варяшко, который хорошо понимал, что может случиться, и говорил князю «Не ходи, князь, убьют тебя! Побежим лучше к печенегам». И приведем войско. Как только Ярополк полез в двери терема, Два варяга, стоявшие по сторонам, Мгновенно подняли его мечами под пазухи, А блуд тотчас притворил двери, Дабы не вошел кто из дружинников несчастного князя. Так был убит Ярополк. Верный его дружинник Варяшко От дверей терема побежал прямо в степь к печенегам. Надо полагать, что с ним побежали и другие дружинники Ярополка, не ожидавшие себе добра от Владимира. С той поры у Владимира была беспрестанная рать с печенегами. Варяжко страшно отомстил убийце своего князя, не давая Киеву покоя многие годы. Владимир едва мог умирить его, да в клятву не мстить и никакой беды ему не сделать». Эти две личности, блуд-предатель, запазушная змея, как называл его Варяшко, и Варяшко, достославный выразитель высокой дружинной чести и преданности своему князю, мстивший за своего князя до последних сил, на первых же страницах нашей истории вполне обрисовывают и худое, и хорошее в старинных дружинных нравах. Если к этим лицам присоединим Свентельда, первого заботчика теперешних кровавых событий, запятнавшего христианский нрав Ярополка кровавым злодейством, и дружину Игоря, вынуждавшую князя беззаветно грабить народ, собирая с него чрезвычайные дани, то получим довольно полный облик тех дружинных нравов, от которых столько терпела русская земля, в течение многих столетий, и которые до конца оставались одни и те же. Наговор, наушничество и предательство заводили кровь, а месть и дружинная честь разливали ее по всей земле бесконечными потоками. Сами князья, стоящие посреди этих потоков, являлись только знаменами, орудиями и не более как выразителями дружинных пронырств во имя чести и мести. Наше чувство отвращается от предателя блуда и, естественно, влечется к честному храбрецу Боряшко. Но от его благородного и честного подвига больно досталось земле, которую он своими печенежскими набегами, как увидим, отбивал от родных полей и загонял все ближе К одному Киеву, заставив Владимира сильно укрепить границу городами и валами по Роси, по Суле, по Стугне, его благородная месть вмешала печенегов в русские отношения, разманила их на добычу, указав им, что они народ надобный для русских кровавых дел. Описывая княжение Ярополка, когда после убийства Олега он сделался единовластителем, Летописец прежде всего поминает, что была у него жена Грекиня Черница за красоту лица, приведенная ему в жены отцом Святославом. Точно так же, доведя свой рассказ до того времени, когда и Владимир после убийства брата стал единовластцем, летописец опять прежде всего вспоминает, что Владимир взял себе в жены эту Грекиню Черницу. Намерение летописца, по-видимому, заключалось в том, чтобы указать, что от черницы произошел новый братоубийца Святополк Светополк, еще больше ненавистный, так как он был уже христианин, что вообще это был сын великого греха. Во-первых, рожден черницей, во-вторых, рожден от двух отцов, от двух братьев. Неповинная и забытая именем черница Для истории имеет свое значение. Если нравы Ярополка, по рассказу того же летописца, были достаточно проникнуты христианским чувством, то история может это объяснить не только влиянием матери Ольги, при которой Ярополк был еще малолетен, но еще более влиянием красавицы жены, которая, по всей вероятности, как черница была старше его, по крайней мере, настолько, что могла с первого же времени руководить его мыслями по христианскому закону. Когда язычник Владимир сделался полным хозяином в Киеве, то первым его делом по тогдашнему обычаю было завладеть красавицей женой брата. Летописец обозначает этот захват прелюбодеянием. Но он смотрит на это со стороны христианского закона, которого Владимир еще не понимал, не признавал и почитал законом языческое многоженство. Черница стала женой Владимира и, конечно, принесла с собой не только покорность жены, но и свой христианский нрав, христианские понятия и мысли, которые хотя бы в малой мере, но постоянно должны были действовать на сознание мужа, как должна была действовать на него и вся киевская среда, значительно уже колебавшаяся в вере отцов. Однако и он, и пришедшие с ним варяги, не затем еще пришли в Киев, чтобы изменять вере отцов, напротив, они явились защитниками и восстановителями язычества. Второе после Олега завоевание Киева, совершенное при помощи варягов, конечно, давало им передовое место в городе и в княжеской дружине. Примечание. 882 год и 980 год. Конец примечания. При Олеге они и стояли впереди русских. Теперь времена были другие. Усилилась русская дружина, способная повести с ними иной разговор. «Это город наш. Мы его взяли», — сказали варяге Владимиру потому хотим брать откуп на людях по две гривны с человека. «Подождите», — отвечал им Владимир, — «повремените с месяц, доколе соберут вам куны, деньги». Ждали они месяц и ничего не дождались. «Обманул ты нас! Покажи нам лучше путь к грекам!» «А идите!» — решил Владимир. Показать путь, вероятно, значило дать им пропускной лист к Царьграду, как Русь обязывалась по старым договорам. Однако варяги ни в коем случае не дали бы провести себя таким обманом, если б Владимир не переманил к себе лучшую их дружину, всех мужей, добрых, смышленых и храбрых, которым роздал города в кормление и тем привязал их к Руси навсегда». Они, как при Олеге, сделались варягами Русью. Остальные по неволе должны были идти в Царьград отыскивать новые службы и новой добычи своему мечу. Сохраняя святость договоров с греками, Владимир послал к царю вперед послов с вестью. «Вот идут к тебе варяги, не держи их в городе, сотворят тебе зло, как и здесь. Разведи их разно, а сюда, в Русь, не пускай ни единого. Что они натворили в Киеве, летописец не припомнил, но верно, нрав сильного народа был очень тяжел. Не указывал ли Владимир этими словами на погибель Ярополка и на весь коварный ход дел при завладении Киевом? Как бы ни было, Но с Владимира во времени завелись варяги и в греческой земле, и, что важнее всего, они там не отличаются от Руси. Варяги и Русь для греков составляют одну народность, которая служит в греческом войске особым корпусом. Примечание. Васильевский. Варяго-русская дружина в Константинополе XI и XII веков. Ж.М.Н.П. 1674 год – ноябрь, 1875 год – февраль-март. Конец примечания.